Полдень миновал совсем недавно, но под пологом громадных деревьев всегда царил сумрак, а зимой в особенности. Надежно поддерживая Малту, Рейн прошел с нею по узкой дорожке от их ветви к главной. Когда их дорожка соединилась с более широким настилом на мощной ветви, он заметно успокоился. Рейн был уроженцем дождевых чащоб и жителям поселений, построенных на деревьях. Она оказалась здесь уже почти взрослой но считала, что хорошо здесь освоилась. Обычно она уверенно передвигалась даже по самым узким дорожкам и смело проходила по раскачивающимся мостикам, соединявшим районы древесных городов, однако в последние несколько месяцев ребенок, растущий у нее в утробе, нарушил балансировку ее прежде стройного тела. Она крепко держалась за Рейна, бессовестно пользуясь его помощью и защитой. В течение их брака им пришлось перенести четыре выкидыша. Она не намерена сейчас глупо оступиться из-за неуместной гордости. Этот древесный город, как и все поселения дождевых чащоб, широко раскинулся во все стороны. Над ее головой к более высоким веткам были подвешены маленькие ненадежные лачуги бедноты, где-то в сумрачных глубинах пониже, где ветви были толстыми и крепкими — Она видела особняки, склады и надежные стены, и многочисленные окна того здания, где собирались торговцы дождевых чищоб. Сейчас эти окна подсвечивались изнутри желтым светом. Здание для Касарикского совета торговцев было построено сравнительно недавно, и многие жители дождевых чищоб все еще ворчали из-за того, что этот город отделился от Трихога. Торговцы дождевых чищоб и удачницкие торговцы — составляли две половинки единого целого, их объединяла общая история пережитых трудностей. После открытия нового отделения в Касарике младшие сыновья и менее влиятельные торговые семьи внезапно обрели небывалые доселе влияния. Отношения все еще отлаживались. Жадность и стремление действовать решительно придали Касарикскому совету больше резкости. Малта не вполне могла рассчитывать на то, что здесь будут придерживаться старинных торговых правил равенства сторон и безусловного соблюдения подписанных соглашений. Малта сразу заметила, что к зданию совета направляются не только они с Рейном, и сделала вывод о том, что известие о прибытии Смоленова уже распространилось по городу. Немало обитателей дождевых чащоб сейчас выходили из своих домов на дороги, ведущие к совету торговцев, Облаченные в парадные одеяния торговцы поспешно шли по спиральным лестницам, вьющимся вокруг громадных стволов. Ожидающие в Совете известия затронут всех. Тем не менее, Малта не стала торопиться, чтобы занять хорошее место. Она, Малта Хупрус, не только старшая, но и супруга Рейна Хупруса, второго сына влиятельной торговой семьи дождевых чащоб, Несмотря на то, что от имени семьи голосует его старший брат Бендер, он принимает свои решения на основе той информации, которую поставляет ему Рейн. Ни она сама, ни Рейн не станут претендовать на официальное место за столом совета. Однако она заставит себя выслушать. Это она решила твердо. Порывистый ветер раздувал ее плащ и срывал листья с окрестных деревьев. Крепкие перила из переплетенных лиан огораживали дорогу, по которой они шли. За их надежной полосой она видела только толстые ветви, густую растительность и домики, которые танцевали на ветру, свисая с веток, словно странные плоды. Невидимая болотистая почва находилась далеко внизу. Она сжала локоть Рейна, пропуская его чуть вперед. Левтрин намеренно не спешил. Первым делом он отправился к смотрителям голубятни и отправил все те послания, которые ему вручили перед отплытием из Кельсингры. Это обошлось ему неожиданно дорого. Из-за какой-то эпидемии, разразившейся среди птиц, почтовая служба подорожала. Сразу несколько хранителей захотели отправить вести в тряхок, сообщая родным, что с ними все в порядке. Кроме того, надо было отправить два уведомления о смерти, Родным Грефта и Варкена следовало дать знать, что стало с их сыновьями. Грефт создавал капитану немало проблем, но, тем не менее, его смерть все равно была трагедией, и его семья имела право узнать об этом первой. В последнюю очередь он отправил письма Седрика и Элис, адресованные их семьям в Удачном. Во время всего плавания вниз по реке он мучительно сомневался в разумности их отправки. Он просил всех удачи, не распространяться о Кельсингере и о том, как они там оказались, однако он не стал читать ни одно из порученных ему писем. К концу этого дня в Косарике уже будут знать все то, что он намерен рассказать, а почтовые голуби разлетятся во все стороны. Следовало позаботиться о том, чтобы послания его друзей имели возможность первыми попасть к их семьям. Когда он дошел до лавки корабельных товаров... За ним уже следовало несколько сопровождающих. Два мальчугана тащились за ним по пятам, громко объявляя всем встречным, что это капитан Левтрин, вернувшийся из экспедиции. Это вызвало шквал рукопожатий и вопросов, на которые он вежливо отказывался отвечать. Один молодой человек, видимо, распространитель сплетен, не отставал от него довольно долго, забрасывая десятками вопросов, однако и его Левтрин оставил ни с чем заявив, что сначала доложится совету. Еще один человек, мужчина в длинном сером плаще с капюшоном, держался поодаль и не заговаривал с ним, однако прошел дальше, чем допускало здравомыслие. Как только Левтрин заметил этого сопровождающего, то постарался больше не выпускать его из вида. Этот мужчина был капитану незнаком, И, бросая на него беглые взгляды, Левтрин подметил, что в его движениях нет непринужденности, свойственной уроженцам древесных вершин. Незнакомец определенно не был жителем дождевых чащоб. Левтрин почувствовал страх при мысли о том, кому именно мог бы служить этот человек. В лавке припасов Левтрин заказал консервированные продукты и все то, что было необходимо, чтобы пополнить корабельные кладовые. Масло, муку, сахар, кофе, соль, сухари. Список белин казался бесконечным. А еще он приобрел бутылочку чернил и скупил всю пищую бумагу, какая только нашлась в лавке, а заодно сделал запас новых перьев. Делая эти покупки, он улыбнулся, подумав, как обрадуется Элис этому сокровищу. Он распорядился, чтобы все припасы тут же были отправлены на смолиной». Он делал здесь покупки уже много лет, с самого открытия этой лавки, так что ему не нетрудно было уговорить продавца взять расписку вместо монет. «Как только мне заплатят совет, я расплачусь с тобой в тот же час», пообещал Лев кивающему торговцу, и дело было сделано. Уходя из лавки, он почувствовал, что у него болят ноги. Расхаживая по палубе или даже обходя пешком долины вокруг Кельсингры, Невозможно было подготовиться к множеству вертикальных подъемов, свойственных городам дождевых чащоб. Он спустился на лифте до уровня здания совета, заплатив отъезжающему лифтеру последней монетой, остававшейся у него в кармане. Приближаясь к дверям зала совета, он вспомнил, что когда он был здесь в прошлый раз, Элис Финбок опиралась на его руку. Тогда они только познакомились, и его влюбленность в нее была головокружительно новой. Он вспомнил ее начищенные до блеска ботиночки и кружевные юбки с чуть грустной улыбкой. Тогда ее наряды ослепили его не меньше, чем ее аристократические манеры. Да, кружева сейчас превратились в лохмотья, а ботинки выносились и протерлись, но благородная дама, облаченная в них, держалась, словно выкованная из стали. Он внезапно затасковал по ней с болью, которая была сильнее любого голода или страха. Он мысленно укорил себя. Ну что, он мечтательный подросток, чтобы постоянно думать только о ней. Он улыбнулся. Может, это именно так. Чувства, которые она в нем будила, были слаще и сильнее всего, что он испытал за всю свою жизнь. И как только ему заплатят, он, скорее всего, будет покупать разные роскошные мелочи и лакомства, чтобы привести ей. При мысли об этом улыбка на его лице стала еще шире. Когда он распахнул дверь зала совета, то его встретили свет, ропот голосов и тепло. В комнате были расставлены жаровни, распространявшие тепло и сладкий аромат горящей джалы. Свет давали другие источники, привязанные бечевками шары, плававшие по залу. Артефакты старших, извлеченные из ушедших под землю развалин подликосарика, теперь освещали зал собраний обычных людей, нарочито демонстрируя богатство». На мгновение он представил себе волну жадности, которая поднимется, если он упомянет об еще одном городе старших, который стоит невредимый и почти нетронутый. Его взгляд переместился на гобелен с изображением Кельсингры, висящей на стене позади стола совета. Элис однажды использовала этот гобелен как доказательство того, что цель их путешествия действительно существует. А когда он скажет совету, что ее сверкающие стены по-прежнему искрится под лучами солнца. Его улыбка стала напряженной. Помост со столом совета окружали ряды скамей. На них уже расселось несколько десятков человек. Ну, зал нельзя было бы назвать переполненным. Однако в нем собралось весьма внушительное количество людей, самостоятельно явившихся на необъявленную заранее встречу, а следом за ним в зал входили новые люди. Все места за столом совета уже были заняты, за исключением одного. Место Сельдена Вистрита пустовало, как и тогда, когда Левтрин был здесь в последний раз. Однако Малта-старшая заняла свое место в конце первого ряда зрительских мест. Ее муж Рейн Хупрус сидел рядом с ней. Места рядом со старшими оставались пустыми. Левтрину было бы любопытно узнать, вызвано ли это уважением, или стремлением избежать контакта с ними. Рейн и Малта были одеты без роскоши, но их строгие наряды были хорошо подогнаны по фигуре, а цвета подобраны так, чтобы выгодно подчеркнуть их чешую. На Рейне был длинный жакет из темно-синей ткани, застегнутые на сверкающие серебряные пуговицы, серые брюки и мягкие черные сапожки. На Малте было колье из огненных камней, которые сияли желтыми огоньками на мелкой чешуе ее шеи. Ее мягкая белая туника тоже была длинной до колен, а золотисто-коричневые брюки оказались широкими и свободными, подсказав ему, что она по-прежнему вынашивает ребенка. Отлично. По слухам, у нее было несколько выкидышей, и кое-кто уже начал сомневаться в том, что этой паре удастся обзавестись потомством, наверное, ей уже скоро рожать». Сидящий рядом с ней супруг смотрел на нее заботливо. Глядя на них, Левтрин вдруг понял, что они демонстрируют ему, чем станут его юные хранители. Настоящими старшими. Как только он вошел в зал, они оба посмотрели прямо на него. Он с трудом справился с желанием одернуть поношенную рубаху. Вместо этого он выпрямил спину и встретил их взгляды. Путешествие было тяжелым. Пусть, глядя на него, они увидят, чего стоила эта экспедиция. Выждав немного, он серьезно кивнул им и получил ответные кивки. Он не стал к ним подходить, пока не время. Послание, которое Элис адресовала малти было надежно спрятано у него в сумке. Он передаст его в отсутствие посторонних. Лифтрин быстро скользнул взглядом по залу и убедился в том, что следивший за ним тип пробрался в зал совета следом за ним. Он не стал его разглядывать, поскольку в этом не было никакой нужды. Этот человек оказался ему знаком. Это был колсидийский купец-сенат Он продолжал кутаться в мокрый плащ и низко надвигать капюшон, словно ему по-прежнему было холодно, но Левтрин узнал его глаза. Этот человек уже шантажировал капитана его живым кораблем, заставив Левтрина провести его вверх по реке. Как он теперь об этом сожалел? Ему следовало прислушаться к первому движению души, убить этого человека и бросить за борт. У Левтрина мороз по коже бежал при мысли о том, что колсидийский купец по-прежнему находится в дождевых чащобах. Это означало, что он не отступился от своей цели. Зачем он явился сюда этим вечером?» Левтрин был практически уверен в том, что Орих отправил с их экспедиции предателя, но он также не сомневался в том, что этот человек действовал не в одиночку. Это ведь совет нанял Джесса Торкефа и направил его к Левтрину в качестве охотника, которому предстояло кормить драконов. Возможно, колсидеец надеялся на то, что Джесс вернулся на Смоленом, прихватив с собой куски убитых драконов. По губам Левтрина зазмеилась мрачная улыбка, Ариха ждет разочарование. И от безнадежности он будет готов попытаться предпринять что-то еще. У Ариха нет выбора. Его правитель, герцог колсиды взял его семью в заложники, и если купец не сможет раздобыть для него кусочки драконов для изготовления снадобий, которые, как герцог надеется, его излечат, близкие заплатят за его неудачу своими жизнями. Арих обманом, угрозами или подкупом Добился, чтобы кто-то из членов совета посадил на смолиной предателя? Кто-то? Или, возможно, это был даже не один человек? Лифтрин медленно спускался по ступеням, пока не оказался перед столом совета. Он кашлянул, но на самом деле необходимости привлекать к себе внимание у него не было. Все члены совета напряженно сидели в своих креслах и взирали на него. У него за спиной повисла тишина. Тишина. Слышно было, как люди тихо прошмегивают на свободные места, предупреждающие шикой друг на друга. Он заговорил громко. — Капитан живого корабля с малиной Левтрин просит дозволения обратиться к совету. — Совет рад видеть, что вы благополучно к нам вернулись, капитан Левтрин. Мы предоставляем вам слово. Это хриплое заявление сделала торговец «Полск». Ее коротко подстриженные седые волосы были зачесаны назад, но постепенно щетинились, приходя в свой обычный беспорядок. «Я рад видеть вас в добром здравии, купец Полск. Я вернулся объявить об успехе нашей экспедиции. Драконы благополучно устроены. Я рад сообщить, что все драконы пережили перемещение. К моему прискорбию двое наших хранителей погибли». Также погиб один из охотников, приписанных к нашей экспедиции. Остальные члены нашего отряда были живы и здоровы, когда я их покидал. Левтрин поднял правую руку, чтобы почесать левое плечо, и при этом ухитрился развернуться к дверям. Закутанный в серый плащ орих как раз выскальзывал из зала. Так-так, это интересно и очень неожиданно. Неужели он уже услышал достаточно много? Ему ужасно хотелось бы проследить за колсидийцем, но сейчас это было невозможно. Он снова повернулся к совету. Все взгляды были устремлены на него. Я привез письменные доверенности от хранителей драконов и охотников Карсона и Деви на получение второй половины той платы, которую по договору должны были им выдать по успешном завершении их задачи. «Я также прошу, чтобы остальная часть договоренной суммы за услуги Смоленова и его команды была полностью выплачена сегодня же». С этими словами он открыл сумку, висевшую у него на плече. Все доверенности были написаны на одном листе драгоценной бумаги Элис, который был свернут в трубочку и перевязан шнурком. Он размотал шнурок, извлек контракты хранителей и, шагнув вперед, выложил все документы на стол совета». Торговец Полск и еще несколько членов совета согласно кивали. Она пробежала глазами по бумагам и передвинула их дальше по столу. Бумаги перемещались от одного члена совета к другому, и все они кивали. Однако, когда доверенности оказались у последнего члена совета, а Левтрин продолжал молчать, довольные кивки стали реже, а потом и вовсе прекратились. Полск обвела взглядом своих коллег по совету, а потом уставилась на него. «А где ваш остальной доклад, капитан Левтрин?» «Доклад?» Он вопросительно изогнул бровь. «Ну, конечно, что вы нашли? Где вы оставили драконов и их хранителей? Удалось ли вам действительно отыскать Кельсингру? Насколько она далеко и каково состояние реки на этом участке? Каковы возможности сбора артефактов? У нас масса вопросов, на которые нужно ответить».